Глава пятнадцатая Рано или поздно ему придется открыть Марии правду, а Сверни сомневался, что потом его жизнь станет еще веселее. Эта искра ни разу не тихая и не скромная не будет молча ждать, что ей дадут драконы. Хмыкнув, колдун пошел вслед за Машей в столовую. Есть у него одна идея, как скоросеть вечер. заодно и проучит вредную девицу, которая уже уселась за стол, не дождавшись хозяина дома, и кто её только манером учил. «Мне вот интересно», — заговорила Маша, когда дракон занял своё место. «А выйти мне из этого дома можно будет когда-нибудь?» «Когда-нибудь можно», — ехидно ответила свёр. «Как только закончим опыты». «Это что ли не всё?» воскликнула Маша едва не подскакивая со стула. Мало было в меня огненными шарами кидаться. Они вполне безобидные. Колдун и бровью не повел. Даже бо ожога не было. Вот спасибо, фыркнула Машка. Прям такая забота. И не надеюсь от меня теперь избавиться. произнесла с угрозой в голосе. Даже и не мечтаю. Проворчал Освёр и с самым сосредоточенным видом занялся обедом, всем своим видом давая понять, что больше разговаривать не намерен. Машуня тоже не стала больше приставать к колдуну, но за сегодняшнее нужно отомстить. Неопасные шарики были вполне себе на вид огненными, а уж водяной нет. Так это оставлять точно нельзя. После обеда она, захватив тарелку с разными вкусностями и местный чай, отправилась в библиотеку. Все равно, пока кроме чтения других занятий нет, поставила тарелку и чашку на столик и устроилась на диванчике. Скучнейшее чтиво скоро надоело, и девушка отправилась искать дракона. Гад, конечно, чешуйчатый, но с ним веселее. А свер нашелся в кабинете. Что тебе опять надо? недовольно спросил он, подняв взгляд от каких-то бумаг. Скучно стало, мило улыбнувшись, ответила Маша, подходя к столу. Вау, блокнот! Открыв рот, она уставилась на почти земной блокнот. Страницы были привычного размера, только бумага по виду очень дорогая, скрепленная привычной пружинкой. Маша потыкала ее пальцем. «Металлическая, не пластик». «Откуда у вас блокноты?» Прищурившись, спросила она. «От эльфов», — просто ответил колдун. «Какие у вас эльфы молодцы! И огурцы выращивают, и помидоры, и блокноты делают!» С каждым словом в ее голосе звучало все больше подозрения. «А телефонов у них, ну так, чисто случайно!» Нет, нет, улыбнулся Освёр. Откуда ты знаешь, что такое телефон? Теперь Машка уперлась ладонями в стол и сверлила пристальным взглядом колдуна. Ты не спросил, что это? Владычица эльфов тоже из твоего мира, а горушил её новостью Освёр. Вот она и запатентовала некоторые ваши вещи. Офигеть! А шарашенная Машка опустилась в кресло. Еще одна попаданка, а я могу с ней встретиться? Нет, быстро погасил ее надежду вредный колдунище. У нее и без тебя забот хватает. Тут он лукавил. Как только Инга узнает, что Мария русская, сразу же отправит письмо Лилии, а двум правительницам он противостоять не сможет. «Нужно как можно быстрее заканчивать с опытами, пока на пороге не появилась Инга». «Что-то ещё?» – прервал он молчание. «Дай мне блокнот и стилус», – попросила Маша, – «а то забуду, как писать». Освер с недовольным видом выдвинул ящик стола и вытащил ещё один блокнот и стилус. Пододвинул на край стола, лишь бы отстала. Ему нужно подумать, как ещё проверить эту искру. Забрав канцелярские принадлежности, Маша вернулась в библиотеку и уселась на широкий подоконник. В этот момент ей было очень жаль, что она не умеет рисовать. От открывшегося вида захватывало дух: горные хребты и обрывы, чистейшее небо. Наконец она поняла, что ее смущало все это время где-то на подсознательном уровне. Здесь не было бытового шума. Не бухтел холодильник, не болтал телек, не шумели соседи за стеной. Приоткрыв окно, Маша выглянула на улицу. Никак не могла сообразить, как расположен дом колдуна. Шли они по широкой площади, окруженной высокой стеной, а сейчас из этого углового окна была видна широкая площадка, находящаяся ниже. То есть дом какой-то частью стоит возле обрыва. Блин, как же я хочу на улицу! Грустно произнесла Мария. Она собралась уже пойти поискать другую книгу, когда заметила, что на площадке появился освёр, а дальше произошло кое-что интересное. Колдуна окутал такой же туман, каким он пугал её в лаборатории. Чёрную тучу разрывали всполохи зелёных молний. Очень жутко и очень красиво. А через пару мгновений произошло такое. что Машуня чуть из окна не вывалилась. Туман пропал, а на площадке остался дракон. Огромный черно-зеленый дракон, какими их рисовали художники. Ящер немного раскрыл крылья и переступил с ноги на ногу. Огромные когти заскрежетали по камню. А потом взял и повернул голову, заглядывая именно в то окно, где сидела Маша. Малохитовые глаза уставились прямо на нее. Ой, мамочки! Девушка медленно опустила одну ногу на пол, потом вторую, сползла с подоконника и присела на пол. Ей казалось, что в глазах ящера появились смешинки, а потом он фыркнул. У Маши чуть сердце не остановилось, потому что от потока воздуха даже занавески колыхнулись. А она села на попу, а потом этот гад взял и улыбнулся, обнажая здоровенные острые клыки. Искра забыла, как дышать, сердце забилось сначала в горле, а потом спряталось в левой пятке. Это вот в такую махину превращается обыкновенный мужик? Билась в мозгу одна единственная истеричная мысль. Человек двадцать первого века ко многому привык благодаря телевизору и интернету, но то ведь в кино, а тут на твоих глазах, как? То есть в небе она реально видела драконов, и получается, что летали они очень далеко. Это что? И портниха превращается в... в такое. В голове не укладывалось, что милая женщина может становиться вот таким чудищем. Дракон кивнул. «Жуть!» – прошептала Машка, закрывая ладонью глаза. Она читала какую-то книгу по истории драконьего царства, но скорее отнеслась к ней как к сказке. Сознание не могло принять, что был человек, а потом раз – и уже дракон. А если еще и огонь выдыхать умеет, то будет полный комплект. Тем временем ящер еще раз ехидно фыркнул, обдав Машу дыханием. И развернувшись в два шага оказался у края площадки. Она ожидала, что сейчас дракон расправит огромные крылья, но тот наоборот прижал их плотнее и, оттолкнувшись, прыгнул вниз. Несколько мгновений ничего не происходило, и девушка, поднявшись на ноги, выглянула в окно. Она ждала, что дракон появится, но все равно испугалась. Поток воздуха от мощных крыльев едва не сбил с ног. Огромная махина поднималась все выше и выше, и чтобы окончательно не вывалиться из окна, Маша вновь уселась на подоконник. Когда дракон полетел к горам, его стало видно хорошо. Красота его была жуткой, пугающей и завораживающей одновременно. Огромное тело, гибкий хвост. Шипы от головы и до кончика хвоста. На голове по краям два огромных шипа в окружении более мелких. Когти, зубы. Настоящая машина для убийств. В лучах солнца черно-молохитовая краска дракона смотрелась зловеще, но взгляд было оторвать невозможно. Маша следила за драконом, пока тот не скрылся из виду. С трудом сглотнув слюну, поняла, как пересохло в горле. Вернувшись к столику, одним глотком выпила остывший чай, едва не пролив половину. Так дрожали руки. «Красавчик, ничего не скажешь», — прошептала она. «Впечатлил, да и коты. Теперь живи, Машенька, с этим знанием и бойся. Ну, и как теперь мстить? Вдруг сожрет?» Целая стопка книг уже была пролистана, но Машка из библиотеки не уходила. Сама себе не признавалась, что хочет снова посмотреть на настоящего дракона, чтобы не пропустить его возвращения. Снова устроилась на подоконнике. Даже мысли не мелькнуло, что освер может приземлиться, да хотя бы во дворе. Прислушивалась, не слышно ли шума крыльев, всматривалась в небо, чтобы увидеть чернозеленого ящера. Уже спускались сумерки, а этот гад чешуйчатый так и не появился. Почему-то Машу это злило. Как-то вот привыкла за два или три дня считать его своим, ее личный колдун, потому что маячил все время тут рядом, а сейчас куда-то свинтил. И чутье опять не упала с подоконника, только в обратную сторону, на улицу. Я думал, что пока буду отсутствовать, ты обшаришь мой кабинет. Она вздрогнула от ехидного голоса Свера. Колдун появился в библиотеке через дверь. Или меня ждала? Пф, нет, конечно. Машка вздернула нос, прилагая усилия, чтобы не покраснеть. И как догадался, поразит хвостатый. Из этого окна открывается особенно красивый вид на горы. А, ну да, конечно. Но всем своим видом Асвердавал понять, что совершенно ей не верит. У тебя такой вид сосредоточенный, точно ничего не хочешь спросить. Ты когда в ящерицу переростка превращаешься, мозги остаются человеческие или как? Машка прикусила язык, но слова уже сорвались с губ. Боишься, что я тебя на зуб попробую? Колдун подошел к подоконнику и теперь стоял очень близко. В малахитовых глазах вновь плясали смешинки. Нет, есть я тебя не буду, а вот схватить когтями и потом сбросить в пропасть запросто. Наклонившись доверительным шепотом сообщил он, а потом добавил совершенно спокойно: Ужин через час, не опоздай. И вышел из библиотеки на свистовое веселенький мотивчик, оставив озадаченную Машу размышлять над вопросом: это же была шутка? Или все-таки реальная угроза? На всякий случай во время ужина вела себя тихо, а потом сразу сбежала в свою комнату. Пусть думает, что прониклась, а сознала и испугалась. Нет, просто временно отступила, чтобы придумать план мести. Машка сидела на кровати, обхватив колени руками. Взгляд медленно скользил по комнате, пока не зацепился за вазу. Хмыкнув, искра соскочила с кровати и, схватив вазу на цыпочках, и постоянно озираясь, прокралась в комнату колдуна. Налив в вазу воды, пристроила ее наверху чуть при открытой двери в ванную комнату. Ох и окатит кое кого! Вернувшись к себе, открыла одну из книг, принесенных ранее, но не забывала прислушиваться. Мария. Раздавшийся поздним вечером рык, сотрясший стены, подтвердил, что ваза достигла цели. Машка ждала, что колдун примчится на разборке, но после рыка стояла подозрительная тишина. Она уже вся извилась от неизвестности. Оказывается, ожидание может быть не хуже мести. Машка, глупая твоя башка! Тебе же еще с ним спать! А спать уже хотелось сильно. Пришлось переодеваться в мужскую рубашку, которая теперь служит ночнушкой, надевать халат и топать в спальню к колдуну. Машка, уже готовая принести извинения, подошла к двери спальни и дернула ее. Э-э-э... Дверь оказалась заперта. Подергала сильнее? Не помогло. Постучала кулаком, потом пяткой, покричала... Дверь так и осталась запертой. Это мне чего? Или не спать, или мерзнуть? – спросила Машка неизвестно у кого.